Знака. Вест тяжело упал на ягодицы. Один из клинков вылетел из его руки и заскользил по булыжнику двора. Касание! Прокричал маршал Ворус. Определенно касание! Отличный бой, Джизаль! Отличный бой! Вест начал уставать от поражений. Он был сильнее джизаля, к тому же выше, что давало большой радиус действия. Но нахальный гаденыш двигался слишком быстро, чертовски быстро. И с каждым днем все быстрее. Он уже изучил уловки Веста, а если дело и дальше пойдет в том же темпе, майора его не победить. Джизель тоже понимал это. Когда он протягивал руку, чтобы помочь Весту подняться с земли, на его лице сияла самодовольная улыбка. Она доводила майора до бешенства. «Ну, наконец-то мы добились успехов!» Ворус в восторге хлопнул себя тросточкой по ноге. «В итоге даже можем надеяться на победу! Как вы думаете, майор?» «Очень похоже на то, сэр», — ответил Вест, потирая ушибленный при падении локоть. Он искоса глянул на Джизаля, просиявшего от маршальской похвалы. «Но мы не должны быть самонадеянными!» «Нет, сэр», — решительно ответил Джизаль. «Вот именно», — сказал Варус. «Майор Вест, без сомнения, искусный фехтовальщик, и сойти с ним в поединке — большая честь!» «Но...» — он улыбнулся Весту. «Фехтование – занятие для молодых, не так ли, майор?» «Разумеется, сэр», – пробормотал Вест. «Для молодых?» «Бремерден Горст, полагаю, противник совсем иного рода, как и все остальные участники нынешнего турнира. Может быть, у них не так много опыта и умения, зато гораздо больше молодой энергии. А, ага, Вест!» Тридцатилетний Вест чувствовал в себе достаточной энергии, но спорить не имело смысла. Майор знал, что он не самый одаренный фехтовальщик в мире. Ворус продолжал: За последний месяц мы сильно продвинулись. Очень сильно. Если вы сможете и дальше действовать так же целеустремленно, у вас есть шанс победить. Большой шанс! Отличная работа. Надеюсь увидеть вас обоих завтра. И старый маршал удалился с залитого солнцем двора. Вест подошел к своему клинку, упавшему на булыжник возле стены. Бог до сих пор болел после падения, и майору пришлось неуклюже нагнуться, чтобы поднять оружие. «Мне тоже надо идти», — буркнул он и выпрямился, старательно скрывая боль. «Важные дела?» Маршал Берн назначил мне встречу. «Значит, все же будет война?» «Может быть, я не знаю», — ответил Вест и внимательно посмотрел на Джизаля. Тот по какой-то причине избегал его взгляда. «А ты? Что у тебя намечено на сегодняшний день?» Ну. А, ничего особенного, собственно, ничего, Джазаль отвел глаза. Хороший карточный игрок, он был никудышным лжецом. Вест ощутил смутное беспокойство. А это твое ничего. Случайно не связано с Арди, а? Ну, а... смутное беспокойство переросло в отчетливую тревогу. Ну, может быть, резко ответил Джизаль, может быть, а. Да. Вест стремительно шагнул вперед, вплотную к молодому человеку. «Джизаль!» — услышал он собственные слова, медленно проходящие сквозь сжатые зубы. «Я надеюсь, ты не собираешься трахнуть мою сестру!» «Ну, а послушай!» Тревога вырвалась наружу, и Вест схватил Джизаля за плечи. «Нет, это ты послушай!» — рявкнул он. «Я не дам тебе шутить, Сарди, ты понял? Один раз ей уже причинили боль!» И я не позволю сделать это снова. Ни тебе, ни кому другому. Я этого не потерплю. Она не игрушка, слышишь? Ладно, проговорил Джезаль с внезапно повледневшим лицом. Хорошо. У меня нет никаких видов. Мы просто друзья и только. Она мне нравится. Она здесь никого не знает, и ты можешь мне доверять. Ей не будет никакого вреда. А, -а, -а отпусти меня. Вест осознал, что изо всех сил сжимает плечи Джезаля. Как это произошло? Он хотел спокойно поговорить, но невольно зашел чересчур далеко. Один раз ей уже причинили боль. Проклятие! Зачем говорить это? Он резко опустил руки и отступил назад, умеряя свою ярость. «Я не хочу, чтобы ты виделся с ней! Слышишь меня?» «Но погоди, Вест! Кто ты такой, чтобы...» Гнев майора снова вырвался наружу. «Джезаля!» — прорычал он. — Я твой друг, поэтому прошу тебя. Он снова сделал шаг вперед, еще ближе, чем прежде. — Я ее брат, поэтому предупреждаю тебя. Держись от нее подальше. У тебя не выйдет ничего хорошего. Джизаль прижался к стене. Хорошо, — Хорошо, хорошо. Она твоя сестра. Вест повернулся и двинулся к карочному проходу, потирая затылок. В его голове тяжело стучала кровь. Когда Вест прибыл в канцелярию лорд-маршала Берра, тот сидел и глядел в окно. Берр был крупный, мускулистый, суровый человек с густой каштановой бородой, одетый в простой мундир. Вест попытался угадать, насколько плохи новости. Если лицо маршала имеет к ним отношение, они должны были быть весьма скверными.